Глава 25. Сегодня, рассматривая себя утром в зеркале, Хмельнова пришла к неутешительному выводу. Она постарела и подурнела. За две недели, как за три года. Цвет лица серый, мешки под глазами не убирал ни один ночной крем. Косметика тоже не справлялась. А все почему? Потому что не случилось ее безмятежной дремоты в шезлонге под пальмами. Потому что они с сережкой снова были в контрах, потому что банальная до тошноты дело обернулась для нее провалом. «Ты завалила расследование, Рита!» Рычал ночью на нее полковник, позвонив ей уже после того, как тело Баловневой увезли из ночного клуба. Игоря Харина прямиком отправили на операционный стол, а она подъезжала к своему дому. «Ты начала не оттуда, ты упустила главное!» «Что, товарищ полковник?» Их разговор затянулся, и она уже успела войти в свою квартиру и скинуть с ног балетки» а сумку снять с плеча и повесить на крючок вешалки в прихожей. Ты упустила причину убийства Сахаровой. Ты искала мотив для ее убийства, а оказалось, что убить хотели не ее. Ее просто спутали с Баловневой. Прав был этот, как его. Харин, — подсказала Рита, проходя в кухню, где оказалась включенная кофеварка. Она, балда, забыла ее утром выключить, так спешила. И синий глазок весь день сердито моргал, поджидая ее возвращения. Она нажала кнопку, выключая. Да, ее давний воздыхатель оказался прав. Не ты, а он. Причин для убийства Баловневой было много больше, чем причин для убийства Сахаровой. Она промолчала. Полковник продолжил. Твоя версия с черными риэлторами, Рита, катится ко всем чертям. Начинай все сначала. Она, конечно, могла бы возразить и напомнить полковнику, что в данный момент в камере сидит одна из соучастниц преступной группы, которую возглавлял покойный ныне Иван Грабов. И интерес этой группы к квартире Сахаровой почти доказан. Но она промолчала. Девушку еще не допросили. Неизвестно, каких сюрпризов ждать от ее показаний. Мария Илюхина, по паспорту Нина Проскурина, сказала, то ли больной, то ли уставшей, и попросила время до утра. Хмельнова просьбу адвоката услышала. Утро должно было наступить уже через пять часов. Сейчас было два ночи. Она устала до такой степени, что, рухнув на диван в гостиной, отключилась мгновенно. А, проснувшись по будильнику, не могла сразу вспомнить, почему она в брюках и блузке на диване, а не в пижаме на кровати. Вспомнив, помрачнела. Увидев себя в зеркале, помрачнела еще больше. Под душем она простояла на 10 минут дольше обычного, подставляя лицо то под прохладную, то под горячую воду. Почти помогло. Лицо порозовело, мешки под глазами немного подобрались. Но вот сами глаза... Она уже не могла вспомнить, когда такими глазами смотрела на мир. Наверное, когда девушка сына шагнула с крыши, а он открестился от отношений, обвинив во всем мать, то есть ее. Тогда она испытывала не только чувство вины, что не сумела предотвратить трагедию, но и остро ощущала себя преданной. Как-то не так она воспитала своего сына. Как-то неправильно. В кабинете напротив капитана Андреева сидел незнакомый ей мужчина, Довольно молодой, в легком костюме, аккуратно подстриженный, с кожаной папкой, которую он положил на край диминого стола. «Товарищ подполковник, вот к вам Игорь Семенович, наркоконтроль», представил гостя капитан, успев раздраженно закатить глаза, чтобы дать ей понять, как гость его достал. «Доброе утро, подполковник Хмельнова», протянула она руку Игорю Семеновичу, поравнявшись с ним. «Майор Гарин». Он вскочил с места, пожал ей руку и больше уже не присел. «Маргарита Сергеевна, так вышло, что наши с вами интересы пересеклись самым неожиданным образом». Она вопросительно выгнула брови, не проронив ни слова. Но начала прозревать, что майор явился по делу об отравлении Грабова. Подробный отчет экспертов преподнес неожиданные сюрпризы. Оказалось, то, чем отравился Грабов, не было ядом. «Мы уже брали Золотова по подозрению в распространении этого синтетического вещества» рассказывал между тем майор, встав возле окна. Но ему удалось в прошлый раз соскочить. «Это когда был прикрыт бордель в его доме?» предположил капитан. «Совершенно верно. Тогда прошла информация, что кто-то толкает эту опасную дурь. Поясню, чем она опасна». Он достал из внутреннего кармана легкого пиджака, свернутый в четверо лист бумаги, развернул его и зачитал характеристики. «То есть малейшая передозировка влечет летальный эффект», уточнил Ахмельнова, потирая виски. У нее начинала болеть голова. Срочно требовался завтрак, которым она пренебрегла, простояв под душем дольше обычного. Или хотя бы крепкий кофе. Совершенно верно. Именно этим была вызвана массовая смерть заключенных в той самой зоне, где в тот момент находился в заключении Золотов. Никакого яда не было. Был наркотик, который не рассчитали в дозировке. «Где он его берет?» – поинтересовалась Хмельнова. «Его квартиру обыскивали, когда прикрыли бордель по соседству?» Да. «Никакой лаборатории на кухне», – пошутил Игорь Семенович. «Но где-то он его берет. Избывает. И вот тут я подойду вплотную к делу, которое вы сейчас ведете, товарищ подполковник». «Может, к чаю?» – нехотя предложила она, выразительно глянув на капитана. «Или кофе? У нас в автомате приличный вроде». «Нет, спасибо. Некогда чаи распивать», – чуть развел руки в стороны майор. «Мои сотрудники сейчас как раз выехали на задержание Золотова». А я здесь за тем, чтобы сообщить вам об этом лично. Есть что-то, что вы можете ему предъявить. Мужик тертый, его просто так. В тайнике в гримёрке убитой Баловневой были обнаружены 25 доз данного вещества. Думаю, были предназначены для распространения среди посетителей ночного клуба. Мои люди осматривали её гримёрку, не нашли никакого тайника. Она раздражённо посмотрела в сторону капитана и подумала, что ещё один повод для упрёков у полковника только что появился. «На тайник нас навели осведомители», – нехотя признался Гарин. «Так бы тоже не нашли. Слишком мудро было придумано». «Но вы же не по этой причине решили золотого задержать? Вряд ли кто-то видел его в клубе с пакетом дури». «Что указывает на его причастность, майор?» «Отпечатки пальцев. Все пакетики с веществом были захватаны его пальцами. Теперь он не соскочит, будьте уверены. Вор сменил квалификацию и заделался наркодилером» проговорила Хмельнова, откинувшись на спинку рабочего кресла. «А что нам теперь с убийствами-то делать, Андреев?» «Может, Грабова никто и не убивал, Маргарита Сергеевна? Может, он просто дозу не рассчитал?» И совершенно случайно, в этот промежуток времени, когда он что-то там не рассчитал, к нему в гости заглянула дочка Золотова, у которой был доступ к наркотику, поскольку ее папка торговал им на широкую ногу. «Твою мать!» – отчетливо скрипнула она зубами. «Что докладывать полковнику, Андреев?» С доклада Хмельнова вернулась темнее тучи. На Андреева не смотрела, старательно обходя взглядом место, где он сидел. Он с вопросами не лез, не высовываясь из-за монитора компьютера. То ли работал, то ли делал вид, что работает. «В общем, так», — нарушила она томительную тишину. «Начинаем все сначала. Сейчас ты едешь к тому доктору, что выдал заключение о здоровье Новиковой. Потом везешь ее сюда». Будем допрашивать заново, но вопросы теперь будут другими. И с заключением. Отнесись к этому серьезно, капитан. Если у тебя возникнет хоть малейшее сомнение по поводу этого заключения, будем обследовать ее заново». «Новикову?» Высунулась из-за монитора Димина голова. «А кого еще?» Процедила она сквозь зубы, глянув на него со остервенением «Выполнять, капитан!» «Есть!» Он так поспешил выскочить из-за стола, что ударился коленом о средний ящик, сморщился от боли. О, господи, закатила она глаза под лоб. С кем приходится работать? Дима еле сдержался, чтобы не напомнить ей, что Новикову подозревал с первого дня и не верил ни одному ее слову, и заключению докторов не верил, но благоразумно промолчал. На Хмельнову было жалко смотреть, такое она казалась раздавленной. «А что с риэлторшей, товарищ подполковник? Вы ее допросили?» «Когда, Андреев?» Вспыхнула она и послала ему в спину прямоугольный ластик. Уже закрывая за собой дверь, он услышал, как его интеллигентная начальница некультурно матерится. «Ведите ее в допросную», – проговорила она в трубку внутреннего телефона двумя минутами позже. «Надо решать, что с ней делать. Либо задерживать до выяснения, либо выпускать». Последние слова были адресованы уже самой себе и они ей совсем не понравились, особенно последнее слово. Если Илюхина сейчас сообщит ей нечто, оправдывающее ее с головой, она окажется не просто у разбитого корыта, она окажется в нем. Так ей сказал полковник, устраивая разнос по полной программе. «У тебя убийство произошло у двери квартиры, где жила дилерша, торгующая наркотой, а ты ищешь по всему свету не пойми кого!» «Ясно же, Хмельнова, что все это из-за наркотиков!» «А теперь что?» «Трупы посыпались. Сахарова, Грабов, Баловнева. Молить, чтобы Харин выжил». И еще полковник обвинял их в непрофессионализме из-за того, что не провели обыск в квартире Баловневой. «У ее двери произошло убийство, а вы просрали момент со своим голубоглазым капитаном. Позвонил, не открыли, и ладно. А чего? А зачем? Убийца с ножом стоит и ждет, когда на него браслеты наденут». «Ну, Рита!» но ну подгадила ты мне к отпуску вообще то в отпуск собиралась она и полковник ей обещал но напоминать об этом она остереглась не до отдыха сейчас совсем не до отдыха